Глава 7. В присутствии Тимура мы с Лерой не говорим о романе. Если муж моей подруги узнает, то отправит меня с детьми не в Сочи, а куда-нибудь в дебри Амазонки, где нет интернета. Как вариант еще Аляска, тоже достаточно удаленно от Москвы. Но Тимур, конечно, замечает, что с нами что-то не так. Пару раз даже спрашивает невзначай, не случилось ли чего, но я его уверяю, что все в порядке. Наверное, слишком поспешно, потому что Тимур за ужином все косится на меня, но, слава богу, молчит, а позже и вовсе выходит с детьми во двор. «Я же говорила, что Богдан и Лиза ничего против Сочи не будут иметь», — говорит Лера. «Да и Тимур же всегда хотел футбольную команду, так что с твоими половина, считай, есть, а чуть позже к нам присоединится Лазарев с семьей и Марат, так что скучать дети точно не будут. Как все же роман не вовремя. Не появись он снова в моей жизни, я бы сейчас паковала сама чемоданы в предвкушении приятного отдыха с друзьями. Но сейчас от него тишина. Как порядочный человек проводит вечера с женой, Я не могу представить романа вот таким. Работа в офисе с девяти до пяти, вечера дома, может, еще и выходные на даче. И это совершенно не ассоциируется с тем человеком, которого я знала. А знала ли я его вообще? Лер, ты можешь не избегать разговоров о нем, усмехаюсь я, помогая убирать посуду со стола. Только Тимуру ни слова. В прошлый раз он готов был Романа из-под земли достать, чтобы убить, и вряд ли отказался от своей затеи. «Так, может, и стоило бы ему рассказать», — подруга пожимает плечами. «Конечно, я против члена вредительства, да и не хочется, чтобы у моего мужа были неприятности. Вот именно, — перебиваю я, — так что я сама справлюсь». Утром я прошу тимора подбросить меня до дома. Машину взять не помешает, да и вещи потихоньку собирать пора. Через пару часов вернусь к Лере. Думаю, дети как раз проснутся и успеют позавтракать, так что почти не заметят моего отсутствия. Черт, я их не могу на полдня у Леры оставить, а тут Сочи. «Вы меня дурите, дамы?» – спрашивает Тимур, остановившись у подъезда. «В Сочи ты не едешь, ссылаясь на работу. Сейчас детей оставила». «Я даже замираю. Неужели догадывается о чем-то?» «Тимур, я...» «Начинаю, но он меня перебивает. Мужика себе нашла, что ли?» И после моего укоризненного взгляда продолжает. «Ладно, не мое дело, но ты, Юлька, аккуратно». А это уже точно прямой намек на Романа. В принципе, других мужчин в моем окружении Тимора не знал. А с рождением детей мне вообще не до них стало. Роман был последним, наверное, поэтому на него я так вчера и среагировала, что забылась на минуточку. Что ж, мозги мозгами, но против физиологии не попрешь. Только и с этим можно справиться, когда понимаешь, что человек снова просто хочет тобой воспользоваться. Я в этом уверена. Спасибо, Тимур. Киваю и выхожу из машины. Поднимаюсь в квартиру, первым делом завариваю кофе и прикидываю, что мне сейчас стоит с собой взять. Думаю, Богдану и Лизе чемодана хватит, даже небольшого. Тем более и лерости мором наверняка будут минимум с тремя. Все же они и трое их детей. Хожу с чашкой по квартире. По инерции, что все набегу, одновременно делаю несколько дел. Убираю игрушки, пью кофе, достаю вещи из шкафа, которые пригодятся моим крохам на отдыхе. И тут я едва не проливаю на себя вкусный напиток, потому что в такую рань гости не предвещают ничего хорошего. Звонок в дверь повторяется, а я хочу забиться куда-нибудь в уголок, потому что знаю или чувствую, черт его знает, кто стоит за дверью. И он знает, что я здесь, но все инстинкты вопят не открывать. «Я знаю, что ты дома, твой телефон это не скроет», приходит сообщение. Надо открыть. А если я лежу в ванне? А если просто не слышу звонок, сидя в наушниках? Ага, как и телефон. Окинув взглядом комнату, прихожу в еще больший ужас. Детские вещи, не все игрушки убраны. Но Роман же не собирается сюда входить. В прихожей и кухне вроде бы ничего нет. Кружки с детскими принтами в закрытом шкафчике. Кухню я убрала еще вчера, зная, что мы поедем к Лере. Но мелочи, мелочи, которые мне уже кажутся привычными, может зацепить глаз Романа. К мелочам и деталям он всегда был внимателен. Издержки профессии. Я все равно от него не спрячусь. Сейчас наша жизнь — сеть, а там Роман как рыба в воде. Хорошо, что я не успела переодеться. Забрасываю на плечо сумочку, беру ключи и открываю дверь. Роман одет еще более демократично, чем вчера. Неужели в офис вообще не собирается, а в руках пакет из кондитерской? С обедом и ужином не получилось, так решил накормить меня завтраком? Интересный подход к делу. Значит, дело стоящее. В прошлый раз я загорелась этим сейчас боюсь. доброе утро роман не пытается войти в квартиру, смотрит на меня, куда то собралась да коротко отвечаю, не пускаясь в объяснение. Ведь именно объяснения пусть четкие, пусть путанные и наталкивают на вывод, что человек лжет. И это очень срочно. Роман снова в ироничной форме начинает говорить но пропускает меня и ждет, пока я поверну ключ в замке. И снова удочка заброшена, только вот рыбка на наживку не клюет. Он ждет, что я скажу, что это не терпит отлагательств, но в таком случае мой ответ только отсрочит наш разговор. Да, сегодня я все не узнаю, но могу хотя бы попытаться начать прощупывать почву. Несрочно! Закрыв дверь, поворачиваясь к Роману. «Если у тебя какой-то снова разговор, то можем выпить кофе где-нибудь поблизости». Даже так он удивляется, и это удивление так отчетливо читается на его лице, что я сама готова впасть в ступор. А потом мое тело с ног до головы заполняет удовлетворение. «Значит, я на правильном пути. Все так, как надо». И можно продолжить. «Рома, я понимаю, что тебе от меня что-то надо. Так давай перейдем к сути. Ты перестанешь меня доставать сообщениями и собеседованиями». Нажимаю на кнопку вызова лифта, стараясь выглядеть равнодушной. И все, мы снова разошлись, как в море корабли. «Тогда выбор за тобой, Юля». Неожиданно быстро соглашается Роман. «Где поговорим?» Ну вот, процесс пошел. Может, и смогу все решить в ближайшее время. Тогда махну в Сочи к своим самым близким людям. Недалеко есть кофейня. Завтраком ты запасся, как я посмотрю, киваю на бумажный пакет. Так что можем посидеть на улице, тем более погода отличная. Если и сейчас Роман согласится, то я точно на правильном пути. Может, все закончится намного быстрее, чем я ожидала. И я знаю отличное место, где мы сможем поговорить. Он подмикивает, будто давая понять, что опасаться мне нечего. Но все равно нужно поставить рамки и очертить границы. «Надеюсь, это недалеко», — демонстративно смотрю на экран телефона. «У меня не так много времени. Дела». Развожу руками, когда мы входим в лифт. Здесь тесно, рядом с Романом, но свою нервозность я не покажу. Этажи на табло переключаются, кажется, слишком медленно. И вот, наконец, заветная единица. «Тебе рядом со мной неуютно?» — слышу вопрос, когда полной грудью вдыхаю на улице. «Видимо, чем-то я себя все же выдала». Или роман работает на опережение, понимая, что статус-кво перешел ко мне. А ведь главенство – это его стихия. Ничего, переживет. Мне плевать на тебя. Разворачиваюсь и смотрю на него прямо и уверенно. Меня ждут. И пусть расценивает это, как хочет.